Глава семнадцатая «Место неудобное», — проворчал Винокур, делая себе небольшой окоп с помощью саперной лопатки. «По-хорошему, надо их встречать у того холма, там заросли гуще, и стрелять со склона проще». «Видишь ли, Славик», — менторским тоном сказал Коростин, — «нам прямо и недвусмысленно сказали, что автобус с интересующими нас персонажами пойдет здесь». Потом по бездорожью свернет на параллельную. «Свернет, понимаешь? И стрелять с холма ты будешь в деревья, поскольку видеть их транспорт не сможешь». «Да понял я», — недовольно отозвался он. «Выбранная нами позиция была по-своему хороша. Если информаторы ничего не напутали...» то их машина непременно угодит в ловушку, устроенную таким образом, чтобы два самодельных фугаса большой мощности, связанные тросом, сработали одновременно справа и слева от машины. А после взрыва, покинув окоп, который уже выкопали, я подбегу ближе, готовый выстрелить с близкого расстояния в противника, если тот выживет. Магическая пуля и огромный калибр должны сделать свое дело — При этом я не верил, что мое участие вообще понадобится. Взрыв планировался грандиозный, настолько, что автобус, а это будет именно автобус, пусть и слегка переделанный, должно было разнести на молекулы. Но этот мир умеет удивлять, а потому лучше быть готовым. Поблизости от меня расположился Башкин. Его задумка была в стрельбе, отравленной стрелой из арбалета. Так себе идея но ученый уверял, что малая скорость стрелы может обмануть защиту, а ему достаточно, чтобы наконечник только слегка оцарапал жертву. Остальные залягут дальше и будут просто стрелять по противнику из всего, что есть, в надежде перенасытить его систему защиты. Такой вот немудреный план, с одной стороны простой, как топор, но в то же время средства задействованы такие, что просто не может не сработать. Больше всего меня пугало то, что их машина объедет ловушку. Но на этот случай были предусмотрены дистанционные взрыватели. А мощность зарядов такова, что сработает он впритык или на расстоянии двух метров, разница невелика. Объехать же на безопасном расстоянии невозможно, заросший травой коридор между параллельными дорогами слишком узок. До события оставался еще час. Я засел в окопе, на всякий случай проверил револьвер в кобуре. Заряжен и готов к бою. И штуцер готов. И я сам тоже готов, хотя и нервничаю, что понять можно. Никогда раньше с волшебниками воевать не приходилось. До места предполагаемого взрыва метров сто пятьдесят. Услышав звук взрыва, сосчитать до пяти и бежать вперед с винтовкой перевес. Остальные начнут стрелять раньше, как только увидят цель. Что они там увидят? Там воронка будет мне по макушку. Чего сейчас остро не хватало, так это рации. Вообще в этом мире они имелись, даже такие, которые можно от машины заряжать, компактные и берут далеко. Но не у нас. Это имущество военные раздавать были не склонны. Поэтому связь у нас примитивная. На передней позиции сидит не мой. Он, увидев объект, сделает знак винокуру, а тот махнет мне. Его я вижу отсюда. Дальше всех сидела Марина, девушка, так уж вышла, обладала самым дальнобойным оружием, а потому на нее возложили функции снайпера. Кроме того, она ведь женщина, а потому желательно убрать ее подальше от опасности. Если сделает пару выстрелов, это ничего не изменит. Ждать пришлось долго, я, кажется, даже немного подремал. Проснулся от звука мотора где-то вдалеке. «Ага, едут». Впрочем, суетиться пока рано, звук где-то далеко. Хотя нет. Вон Славик мне из кустов машет. Готовность. Я выглянул наверх, в высокой траве разглядеть чью-то голову невозможно. Да и не привыкли эти люди беречься, всегда и везде чувствуют себя хозяевами жизни. В нашу сторону двигался автобус неизвестной мне модели. Что-то вроде хорошо отделанного паза с завешанными изнутри окнами. Как я понял, хозяин ценил комфорт, а потому переделанный автобус был одновременно баром, гостиной и даже спальней. Имелись там и собутыльники, и даже девицы легкого поведения. Тут в голове мелькнула мысль, что, собираясь убрать этого пасечника, это фамилия или погоняла, мы попутно угробим кучу народа. Впрочем, мысль эта тут же и пропала. То, что я краем уха слышал про главаря, распространялось и на его банду. Нормальных людей там просто нет. Пока все шло ровно. Машина приближалась к условленному месту. Еще немного и свернут на нужный участок. Должны свернуть. У меня уже вспотели ладони. Нехорошо. Пришлось вытереть их об куртку. Вот, еще немного. Я едва не выматерился в голос, когда автобус проехал мимо. «Твою мать! Значит, им сюда не надо!» но тут же облегченно выдохнул, поскольку водитель резко дал по тормозам, а изнутри салона донеслась едва слышная ругань. Дорогу забыл. Бывает такое. Машина сдала задним ходом и стала съезжать с дороги. Вот они приблизились к заветному участку. Спрятанный в траве трос с хитрой цеплялкой был уже перед ними. Сейчас они зацепятся, проедут пару метров вперед, потянув трос, Оба фугаса притянутся к бортам машины и одновременно сработают взрыватели. Я успел нырнуть на дно окопа. Осколков будет много, и лететь они будут далеко. Не помешало бы еще каску надеть. Но додумать эту мысль я не успел. Два взрыва, слившись в один, потрясли землю, словно при мощнейшем землетрясении. Меня натуральным образом выбросило из окопа. К счастью, когда полетели осколки, я под действием силы тяготения закатился обратно. В отбитом мозгу сквозила мысль, что надо куда-то бежать и в кого-то стрелять, но я сейчас больше всего хотел грохнуться в обморок. Чувство долго победило. Сжимая слабеющими руками штуцер, я вылез наружу. «Ага, вон там стоит столб дыма, нужно успеть подбежать». При ближайшем рассмотрении можно было сделать вывод, что автобус перестал существовать. На молекулы не распылило, но осталось очень мало. Кусок обшивки, задний мост, часть кабины. Теперь все это было покрыто копотью и активно горело, распространяя удушливый черный дым. Собственно, делать тут было больше нечего. Работа сделана. Я опустил винтовку, но тут же снова ее поднял. Кусок жести отлетел от удара изнутри. Изнутри, оттуда, где сейчас бушевало пламя. А потом из пламени вышел человек. Было ему около сорока лет, высок, худощав. Одет в брюки и голубую рубашку с коротким рукавом. Голова гладко выбрита, а на лице брезгливая гримаса, словно он не взрыв только что пережил, а наступил в кучу дерьма. Но это все было не главным. Главное, он был жив, даже не поцарапан, не обожжен. Да чего там, даже одежда его была почти чистой. Он отошел на несколько метров от пожарища, где дым не мешал обзору, а потом огляделся. Взгляд его, естественно, остановился на мне. И мне стало страшно. Выстрелить я успел, даже попал. То есть не попал, конечно, но пуля точно прилетела в проекцию его тела, после чего с визгом ушла в сторону. А потом меня поразил приступ слабости, руки разжались, выронив штуцер. В глазах поплыло, и я завалился на бок, отчаянно царапая ногтями кобуру с револьвером. Где-то вдалеке кто-то стрелял, даже очередь автоматная была слышна, но выстрелы быстро стихли. Неужели он всех так? Меня слегка отпустило. Я смог расстегнуть кобуру и потянуть ноган наружу. А враг уже стоял рядом с глумливым видом. Думаю, он специально ослабил свое влияние, чтобы поиграть со мной, как кот с мышкой. Сил, чтобы вскочить на ноги, не было. Все, что я мог, это отползать на спине, попутно отстреливаясь из револьвера. Выстрелил четыре или пять раз. Но добился этим только сумасшедшего хохота от пасечника. Пули уходили куда угодно, только не в него. В итоге я бросил оружие и посмотрел ему в глаза. Этого хватило, чтобы понять, что мне конец. Нам конец. Мои товарищи сейчас лежат в том же состоянии. Он расправится со мной и возьмется за них. В этих глазах отражалось могущество, перемешанное с сумасшествием. Могучий волшебник спятил, но все еще остался могучим волшебником. Он теперь упивается своей мощью, играя с пойманным тараканом. Нависнув надо мной, он еще раз хохотнул, после чего вытянул руку вперед, словно хватая меня за горло. «Но горло мое далеко». Тело мое сработало против моей воли. Я даже не встал, вскочил на ноги, и моя шея оказалась в железном захвате его руки. «Меня нельзя убить!» Голос его напоминал змеиное шипение. Тут я почувствовал, что он поднимает меня над землей. «Ни огонь, ни металл мне не страшны!» Яды не действуют, а сила моя равна силе пяти человек. С последним я был полностью согласен. Тощий долговязый мужик легко держал мои почти девяносто килограмм над землей. «Ты убил моих людей!» На лице его отразилась притворная печаль. «Они верно служили мне, а ты их убил!» «Где я возьму новых?» Тут он расплылся в улыбке. «Ты будешь новым. Будешь верно мне служить. И вот тебе первый мой приказ. Сейчас ты пойдешь к своим людям и убьешь их, всех». И как не тошно мне было это признавать, он был прав. Тело мое было почти полностью в его власти. Я даже пальцем не смог бы пошевелить без его приказа и для тебя будет лучше сделать это самому а не под управлением а, -а, -а, -а, а и на старуху бывает проруха он сглупил понадеявшись на свою неуязвимость стоило ему ослабить контроль и вернуть мне способность двигаться самостоятельно как я вынул свой кинжал и всадил ему между ребер справа печень точно насквозь Рука разжалась, я упал на землю, а противник мой сложился пополам. Нож застрял в нем, но у меня были и другие средства. Контроль над телом возвращался медленно, но простые движения я производить мог. Например, вынуть кастет из кармана. В этот момент он, пересилив боль, поднял голову и снова попытался взять меня под контроль, но было поздно. Кулак мой, усиленный кастетом, уже летел к его виску. Бац! Твердая керамика врезалась в висок. Огонь и металл, говоришь? А вот так? Еще три удара в голову заставили его рухнуть лицом вниз в глубоком нокауте, а я, навалившись ему на спину, обмотал шею удавкой и, уперев колено ему между лопаток, потянул за ручки. Те самые люди, которых я не уставал материть, умудрились снабдить меня оружием против волшебников. Металл, мать его, огонь и металл. Не нужно никаких магических знаков, не нужно медленно летящих стрел, даже яд не нужен. Простая деревянная пуля, не такая грозная, как свинцовая, но этого хватит, чтобы пробить его тело. И никто не додумался. Удавка врезалась в шею все глубже, он хрипел и пытался вырваться. Не выходило. Сила у него оставалась, а вот с координацией движений было не очень. Один из моих ударов проломил черепную кость. На лысине хорошо видна кровавая вмятина. Там, скорее всего, мозг поврежден. Нужно было нож вырвать, зарезать все же быстрее, чем задушить наконец судорожные рывки от которых меня подбрасывало как на родео стали затихать лицо его приобрело бледный оттенок, а глаза остекленели. я выждал еще минуту после чего отпустил ручки от слабости хотелось грохнуться в обморок, но оставлять дело так я не стал он мертв, но в этом мире бывают чудеса, а я не врач и не профессиональный убийца уж лучше Я перевернул тело, с упором ногой вырвал из него кинжал, после чего снова погрузил керамический клинок в сердце. Теперь точно все. Не оживет. Теперь следовало задать вопрос. А я-то как? На адреналине смог задушить супостата, но теперь переживал откат. Колени тряслись, руки едва могли сматывать удавку, а голова кружилась так, словно это по ней били кастетом. А еще остальные, их он, скорее всего, накрыл точно так же, если не сильнее, они ему были не нужны. Минут через пять, когда меня слегка отпустило, я смог осмотреться. Неподалеку, без признаков жизни, валялся упавший из дерева Башкин. Ну да, он ближе всех был. На дерево в лес уже после взрыва иначе его бы там осколками порвало. С трудом поднявшись на ноги, я отправился к нему. Ноги передвигались с таким трудом, словно на каждой висела пудовая гиря. Ученый лежал лицом вниз, а чуть дальше валялся сломанный арбалет. Успел выстрелить. Хотя какая разница? Вот если бы наконечник был костяной... Впрочем, яд бы тоже не подействовал, а все повреждения свелись бы к небольшой царапине. Арбалет не отличался большой силой натяжения. Детская игрушка. Немногим опаснее рогатки. Присев рядом, я попытался нащупать пульс на шее. Есть. Значит, просто в нокауте. Несмотря на тщедушную комплекцию Башкина, на то, чтобы его перевернуть, у меня ушло минуты две. Потом, путем похлопывания по щекам и поливания водой из фляги, мне удалось добиться какой-то реакции. Он приоткрыл один глаз и застонал. «Пить?» — донеслось едва слышно. «Пей!» — я вставил горлышко фляги ему между зубами и влил немного воды. Столько, чтобы смочить рот, но не дать захлебнуться. Он судорожно глотнул, после чего открыл глаза. «Что? Что было?» В глаза его было страшно смотреть. Сосуды полопались, отчего белки приобрели кровавый цвет. «Он мертв». «Можешь посмотреть», — предложил я, но смотреть он не спешил. Наоборот, закрыл глаза, чтобы не травмировать их еще больше. «Не сработала твоя антимагия». «Не сработала. Дай еще воды». Я дал ему флягу в руку, рука хоть и тряслась, но могла удержать полупустой сосуд, а я начал объяснять. Взрыв ему не навредил, пули тоже отскакивали, а он всех накрыл глушилкой, ну или как это называется. Но меня не до конца добил, взял под контроль и сказал, что мне придется убить вас всех. Попутно похвастался, что огонь и металл ему не вредят а яды не действуют. Так что ты со своим арбалетом слегка пролетел. А потом... Спросил он, оторвавшись от фляги, в которой не осталось воды. А потом он слегка контроль ослабил, сказал, что мне придется самостоятельно вас убивать, своей волей. Ну, я ему нож и всадил. Он же сказал, что металл... В ответ я продемонстрировал ему свой кинжал, который плохо оттер от крови. Керамика. И что, он вот так сразу и помер? Ученый попытался сесть, и ему это почти удалось. Пришлось еще костетом бить по лысине, он у меня тоже керамический, так уж вышло, а потом удавкой. Ну ты варвар, сказал он, но посмотрел на меня с уважением. Еще какой? Я не стал спорить. Вставай уже, пойдем остальных спасать. Остальных мы нашли на позициях. Винокур вернулся калачиком на дне окопа. Ему, видимо, в силу большего расстояния досталось меньше. По крайней мере, когда мы подошли, он самостоятельно открыл глаза и сдавленным голосом выдал длиннющую матерную тираду, смысл которой сводился к тому, что железяка — старый мудак, Гораздо и загребать жар чужими руками, которые нас кинул под молотки, ничего не объяснив. Тут он, надо сказать, был несправедлив, поскольку Решетов как раз все объяснил, умолчав разве что о масштабе проблемы. А на риск мы пошли осознанно, ради своих корыстных интересов. Немой пострадал чуть сильнее, поскольку дальнобойность его оружия предполагала меньшую дистанцию боя. Он тоже с трудом пришел в себя, а глаза были такие же красные, как у Башкина. Правда, он, в отличие от Винокура, свое состояние никак не комментировал. Коростин тоже оклемался сам, выслушал мой короткий доклад и, удовлетворенно кивнув, стал отряхиваться от грязи, куда упал после пси-удара. Меньше всех пострадала Марина, но она и находилась далеко. С головой все было в порядке, а последствия удара свелись к кратковременной потере сознания и ссадине на щеке, которую она получила при падении из дерева. Девушка, как ни странно, придя в себя, первым делом поинтересовалась сохранностью оптики на винтовке, мол, дядя Ефим мне ее под честное слово дал, а я... Такое отношение к оружию было безусловно похвальным. В итоге. Мы в пятером собрались у трупа пасечника. Башкин тут же занялся осмотром, а мы совещались, как быть дальше. «После такого железяки причитается», — заявил Коростин. «Еще как!» — хрипло отозвался Винокур. «За такое полцарства отдать надо!» «Нам вообще что от него требуется?» — уточнил я. «Ну, кроме артефактов». «Денег точно возьмем», — сказал Винокур. «Не двадцать, но по тысяче нарыло точно». «Деньги — это хорошо», — согласился инженер. «Но основной бонус тут — политическое влияние». Немой, не имея возможности переспросить, уставился на него непонимающим взглядом. «Ну, смотрите», — начал объяснять инженер. На юго-запад отсюда лежали земли, куда зайти могли только военные и только большими силами. Те, кто там правил, или напрямую служили пасечнику, или признавали его старшинство и платили дань. Говорят, он при желании мог выставить целую армию в тысячу стволов, да еще с техникой и тяжелым оружием. В ближайшие пару месяцев следует ожидать дележа власти. Но человека с таким авторитетом и способностями больше нет, а потому все вернется к тому, что было. «Каждый додержит вотчину свою», – пробубнил ученый, продолжая осматривать труп. «Типа того», – согласился Коростин. «Стало быть, места эти снова станут относительно мирными, что дает возможность путешествий вглубь диких территорий». «Буду рад, если мне расскажут, куда и зачем еще нужно ехать», — сообщил ему я. «Чуть позже объясню, тем более, что я пока не все знаю». Он поглядел на ученого, который расстегивал рубашку на мертвом. «Ты его вскрывать собрался?» «Что?» «Нет, вскрывать необходимости нет, а вот...» Он распахнул рубашку на трупе. «Посмотрите сами». На груди у мертвого пасечника как раз напротив сердца располагался странный знак. Татуировка или клеймо. Две полосы наискосок, снизу полумесяц, а сверху ветка неизвестного растения. И все это вписано в восьмиконечную звезду. «И что это значит?» — спросил Винокур. «Есть информация из мутных источников. Башкин даже голос понизил». Источники очень мутные, подтверждения нет, но кое-что указывает. «Короче», — оборвал его я. «Это знак королевы». «И», — не понял я. «Что «и», — огрызнулся он. Сказал, что знаю, выводы делайте сами. Знак этот можно перевести как «Личный раб королевы». «Выводы?» — спросил Коростин. «Ну, можно и выводы сделать». Королеву убили, если убили, три года назад, так? Угу, кивнул Винокур. Опасечник в своей ипостаси неубиваемого колдуна заявил о себе тогда же. Насколько знаю, чуть позже, примерно через полгода. Ну, или просто информация об этом запоздала, объяснил ученый. Но мысль верная. Магия такой силы вообще никогда раньше у людей не встречалась. Это не банальный заговор от пуль, которого хватает на пару автоматных очередей. Это сверхспособности, выданные лично ему. Кем? А кто у нас самый главный колдун? И того имеем, сказал я. Мы только что завалили мега-колдуна, получившего свои способности от королевы, которая в области магии была где-то на уровне Бога. «Если эта самая королева мертва, на что я очень надеюсь, то все отлично. Если же она жива, то нас всех ждут проблемы. Или нет?» «Думаю, что уничтожение твари такого уровня, как ни крути, пойдет на пользу нам и во вред им», добавил Башкин, оставивший труп в покое и теперь протиравший руки спиртовой салфеткой. «А насчет королевы...» Как это ни прискорбно, но она, скорее всего, жива. Насколько мне известно, передача магии невозможна иным путем, как через амулет. Чтобы человек мог подобное вытворять, ему нужно при себе держать накопитель. У него ничего нет, даже карманы пустые. Следовательно... «Что?» — спросили мы хором. Даже немой вопросительно взглянул. «Это не его магия». Он напрямую использовал силу своей богини. Стало быть, она жива, но либо тяжело ранена, либо находится очень далеко. Возможно, и не очень, поскольку у нас снова активизировались писанные сектанты. Тогда советую закончить все дела и поскорее доложить обо всем, кому следует. Сделал я окончательный вывод. А пока предлагаю валить отсюда, пока кто-то нехороший не нагрянул потому как из нас сейчас плохие бойцы. Это мое предложение было единогласно принято. Мы всей своей инвалидной толпой отправились к спрятанной в нескольких километрах машине. За руль пришлось сесть мне, как наименее пострадавшему. Теперь самое время явиться к Решетову и потребовать платы, а в качестве аванса неплохо бы отоспаться». По пути возникла мысль о подтверждении нашего подвига. Например, Винокур высказал мысль, что стоило бы прихватить труп, ну или хотя бы его голову. В итоге мы решили, что смерть такого персонажа незамеченной точно не останется, а потому и доказывать никому ничего не нужно. Собственно, так и вышло.